Потом какие-то люди привезли на санях трех молодых женщин с укладками и корабами и сказали, это Ингоровы, жены, Свенгельд больше не хочет держать их у себя, раз у него теперь есть свой двор. Я отвела их в свободную избу, чтобы устраивались, а потом приходили есть кашу. Их звали Жейка, Заранка и Славча, но я под платками не разобрала, где кто. Все эти дела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 но настолько огрубевший, грязный, что лета, его разобрать было трудно. Спутанные волосы, свалявшаяся борода, грязь в морщинах и кожа закопченная, будто он год не умывался. Века над правым глазом была опущена, пришелец был крив. — Ты кто? — спросил он, окинув меня взглядом единственного глаза. — Чья вдова? — А ты кто такой?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 Я велю вынести тебе. Давай и пожрать, коли есть. Но я не про то пришел. Князя Ингвара нету? Он пошел на гору. Как вернется-то, скажи ему. Это все побрательничек его? Свенгельдич. Что? Болтал про девку. Что он вроде поимел ее по дороге. Поимел или нет, я не знаю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 Дескать, не я, и дружина не моя, и плишку со шкуродером он прибил. Не сами они подрались. Мести навелел прибить, чтоб не разболтали, что это от него все пошло. Видать, девка-то не дала. Вот он и развел кисель, чтобы хоть так ее получить, да к вещему вроде че набиться, ужом пролезть. А побрательники мои ему мешать стали, вишь, видать,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 Все хорошо? Я вскочила. Хорошо! Он на радости хобнил меня. Сама велела свадьбу готовить. И сказала, что если честь ее порушенной окажется, то наутро в прорубкинется. О, какая! Да что ты, какая про «Да кто б ее пустил! Не бойся, пойдем!» Она сказала, «Если вот сейчас тебя не доставлю, она меня самого в проруби утопит!» Он смеялся и был очень весел. И я поняла, мне лучше пока молчать о том, что я узнала. Хотя бы до свадьбы, чтобы ничто ей не помешало. Свадьбу сыграли через несколько дней. Успели в последний срок перед Калядой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 Этот дом выглядел совсем не так, как той зимней ночью, когда в него привезли меня. Лавки были покрыты цветными палавочниками, стены так плотно вешаны шитыми свадебными рушниками, что не было видно бревен. Полки наполнились красивой посудой, стол уставили греческими и хвалынскими чашами и блюдами из серебра и расписной глины. Ростислава и Милочада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 За столом сидели только родичи, и тех набралось с два десятка человек. Для остальных накрыли в гридницах, издешней, и княжьей. Я провела этот день у княгини Мальфрид. На утро она сама, в сопровождении всех родичей, и чуть ли не всей киевской старейшины, отправилась будить молодых. Я тоже пошла, позади всех. Надеюсь, что под длинным кожухом и большим платком моя сряда, полная печали в кавычках, не слишком бросается в глаза. Я не сомневалась в том, что мы все увидим, но не могла пропустить такой случай. Когда княгиня, выйдя из избы, развернула настилальник и подняла, весь двор разразился ликующими воплями. Мы с Эльгой нарочно выбрали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 Я засмеялась. Хрольф тоже засмеялся, вскинул мешок на плечо, взял ее свободной рукой за руку и повел со двора. Двух других жен Ингвар тоже отдал старшим хердманам, у кого не было своих. Сейчас он готов был исполнить любую просьбу Эльги, даже со сбытком. Она была такая. Всякий, кто видел ее и говорил с ней, желал угодить ей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 и вел по предначертанному пути, не давая сойти в трясину. А вот что делать мне? Совершенно того не желая, я теперь несла в себе угрозу тому витязю, пророчество о рождении которого мы с ней слушали вместе, в той избе, где старая пряха судьбы сидела на палатях, на полпути от земли к небу с длинным копылом между ног. Еще три дня продолжались свадебные пиры. Потом настала каледа. В эти дни мне всегда страшно. С самого детства. Помню, как родичи собирались за столом, а на нем была поставлена отдельная миска для мертвых и положенной ложки. Эльгина мать всегда клала ложку и для своего первого покойного мужа. И Вальгард не возражал. Тот был достойный человек.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 — У Киева есть князь, — мягко напомнила я, — сын нашей с тобой, двоюродной сестры Брониславы, дочери дядя Отда. Он наш племянник, мы ему зла не желаем, и сыну его он-то к нам со своей родственной любовью. — Да, конечно, — кивала она, но была бледна и смотрела куда-то в пространство. — Только что же мне с тобой-то делать?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 Держана, в свое время выносившая восемь детей, знала наперечет самые ранние признаки и растолковала мне их еще тогда, когда я была Девиславовой княгиней и надеялась понести от него. Теперь ее наука мне пригодилась. Миновала каледа. На другой же день, как в святилище погасли костры, явились Свенгельд и Местина.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 «Даже не несешь ты! Я старый пень, а ты молодо удал! Не успеешь оглянуться, как дети пойдут!» Я до сих пор ничего не понимала. Мало ли вздоры эти трое болтали за пивом. «Ну, как скажешь!» Мистинов встал из-за стола, вышел к очагу и поклонился Ингвару. «Свет, князюшка, прошу твоей милости!» Отдай за меня свояченицу твою, Уту, Тор-Лейвову дочь, Девеславову вдову. Обещаю ее любить, жаловать и покупать ей все украшения, на какие она укажет. Вот и батька подтвердит, нам дом хозяйка нужна. Наверное, они уже все это обсудили между собой, потому что Ингвар не удивился, а только ухмыльнулся. «Моя свояченица, вдова...» Сама за себя решает. У нее и спрашивай. «Душа моя, ута -то свет Торлейвовна!» Местина обратился ко мне и снова поклонился. «К тебе я пришел, как купец за товаром, Как ясный сокол за серой уточкой. Пойдешь ли за меня? Рот мой тебе известен, А князь долей не обидит». Эльга сидела с невозмутимым видом. Ингвар ухмылялся. Они уже решили мою судьбу. «Пойду», — как и в прошлый раз сказала я. «А что еще я могла сказать? Как и тогда, это было нужно для спокойствия и счастья моей сестры. Разве я могла лишить ее этого?»